Виска и кнутовой розыск в два приема искалечили хрупкое тело молодого человека, перенявшего от матери слабость организма и чуткость чувств. Вся спина его была покрыта вспухшими рубцами и струпьями, из которых местами даже до удара кнута пробивалась кровь. Как и мать, Ивана Степановича полумертвого спустили на пол. Приловчившийся мастер и ему точно так же вырезал половину языка. По окончании экзекуции всех преступников рассадили по телегам и повезли за город, в деревню, за десять верст, где ожидали их те, которые желали с ними проститься. Народ расходился. Матвею Андреевичу, наше наипочитание-с, приветствовал Лапухинского торговец из Бакалейного ряда, в синей поддевке и в плисовых шароварах, запущенных в сапоги, приподнимая с утонченной вежливостью немецкий картуз. В другое бы время Матвей Андреевич с не меньшую бы деликатностью отплатил за приветствие собрата, но в настоящее время он удовольствовался одним приподнятием картуза. — Приинтересное, я вам доложу зрелище, — продолжал тот же торговец, направляясь по одному пути с Матвеем Андреевичем. — Примерно сказать точно с... «Зловредительные хуления без сумнения навлекают достойные штрафования, Но, с другой стороны, по умственному соображению и тос, «Женщины известно слабый сосуд, словесами весьма преизобильный, за что же с?» Матвей Андреевич молчал. Может быть, он и не слыхал слов товарища. «Как же топеречи насчет дельца, Матвей Андреевич?» Приказный прочитал – Что вотчины Степана Васильевич конфисковать, серечь, отобрать, откуда же провиант будет вам доставляться? Не отвязывался бокалейщик, надеясь ударить на больное место и тем обратить внимание Лапухинского. А тебе, Ферапонт Алексеевич, какое дело? По чужим карманам нечего лазить, оборвал Матвей Андреевич и прибавил шагу, видимо, отделываясь от разговора. Что с, осерчали? «Значит, примерно сказать, ушочен на с И отстав от Матвея Андреевича, бокалейщик постоял минуту, подергал губами, отплюнул через зубы и пошел отыскивать другого товарища. Пошла домой из тени Лопухинская, машинальная как автомат, не сознавая, где и куда идет. Она не видела, как наказывали Наталью Федоровну, Бестужеву, Степана Васильевича, не слыхала отчаянных раздирающих криков. Она вся сосредоточилась в одном образе. Видела только одного его, бледного страдальца Ваню, смотревшего на нее с высоты помоста неотступно, будто прощальным взглядом. Видела потом, как его поволокли, обнажили всего избитого и израненного. Боже, думала она, как он страдал, как мучили, а она вот здорова, и не чувствовала, как его резали злодеи. Нет, чувствовала. Недаром же по целым ночам она не спала. Недаром же острая боль резала грудь и замирало сердце. И вот теперь она стоит, пальцем не шевельнет, а его терзают, кровь льют. В голове у девушки все потемнело и спуталось. В расширенных зрачках стоит изрытая спина с лохмотьями кожи и с потоками крови не чувствовала с как пошла вслед за другими, как воротилась домой и села к окну. В это утро оставалась дома одна мать с хлопотами по хозяйству. Работящая, не знавшая устали Ариша, в последнее время опустилась. Давно она стала замечать в дочери неладное, перемену какую-то, словно стала стеня совсем другая. Материнское сердце подсказало – что беда тут от молодого соседа, от черного его глаза, и стала она присматривать за стеней. Хоть и знала она свою дочку-гордыню, да ведь с девичьей немощью долго ли до греха? Иной раз, глядя на свою красавицу, Ариша раздумается и спрашивает себя, чем бы дочка хуже этих знатных барышень красотою, образованием, талантом, И почему бы ей не сделаться из лопухинской лопухиной, а потом вдруг опомнится и перекрестится от испуга?